Повернули в долину Джиджикдарьи, ныне Искандердарья. Река вытекала из озера Искандеркуль. Небольшие размеры озера несколько разочаровали путешественников. По рассказам очевидцев, оно представлялось им значительно большим. 19 июня отряд направился вверх по Фандарье и Ягнабдарье, дойдя до селения анзо На Ягнобе путешественники встретились с людьми, говорящими не на таджикском, а на каком-то особом, непонятном языке. Трех ягнобцев с разрешения генерала Абрамова лингвист Кун пригласил с собой в Самарканд. Там он записал ряд ягнобских слов и все то, что они смогли поведать о происхождении ягнобцев, потомков древних сагдийцев. 22 июня экспедиция двинулась в обратный путь. Сначала думали возвращаться в Самарканд другой дорогой, однако в реке поднялась вода и затопила тропу, пришлось идти прежним путем через три перевала. 25 июня экспедиция достигла Кули-Колонских озер. Враждебно настроенные кштуцы, воспользовавшись тем, что отряд Абрамова вошел в котловину и очутился в природной ловушке, решили напасть на него. Большие отряды преградили путешественникам выход из котловины. Об этом эпизоде в отчете Фетченко имеется одна лишь фраза. Отряду пришлось силой пролагать себе путь из этой котловины, загроможденной огромными каменьями, между которыми... рос довольно густой можжевеловый лес, так как к кштуцы заняли теснину, по которой идет дорожка. Однако в очерке Иванова, участника этой экспедиции, подчеркивается, что произошло настоящее короткое сражение. Не выдержав напора русских, к кштуцы разбежались. Путь к Пенджикенту был открыт. В Пенджикенте Фетченко задержался на два дня, пытаясь пробраться в горы, в места, где растет сумбул. Но сделать это ему не удалось. Столкновение с тшутцами взволновало всех жителей соседнего магианского бегства. Лишь позднее, уже в Самарканде, феченко получил от пинджакентского мулы Карима 50 корней сумбула. Поход к истокам Заравшана... позволил Фетченко обогатить свои коллекции многими новыми образцами. Так, среди собранных насекомых более 500 видов никогда прежде не встречались ученым. Новыми оказались и три четверти ботанических сборов. Всего было собрано 400 видов растений. 30 июня 1870 года супруги Фетченко возвратились в Самарканд и занялись приведением в порядок собранных в походе материалов. В конце апреля 1871 года Фетченко отправляется в кызылкум Перебравшись на левый берег Сырдарьи, он прежде всего убедился, что песчаная пустыня отделена от Сырдарьинской пойменной долины довольно широкой полосой степи, существование степи на левом берегу Сырдарьи явилось для него неожиданностью. Это было настоящим географическим открытием. Голодная степь, Самаркандская котловина, верхняя часть Заравшанской долины, горы Кухистана и, наконец, пустыня Козылкум, районы, охваченные исследованиями Фетченко. Но сильнее всего... Фетченко-географа влекли горы на юго-востоке обширной страны, которые все еще оставались непосвященными европейцами. На картах изображались горные хребты, в существовании которых уже возникали сомнения. 20 мая 1871 года Фетченко возвратился в Ташкент из месячной поездки по Кызылкуму, а 1 июня уже снова был в пути, направляясь в Каканское ханство, в страну Алай, и в втайне, мечтая попасть также на памирскую высь. Десять дней в Ташкенте пролетели незаметно. Написав очерк о поездке в Кызылкум, Фетченко готовился к новому путешествию. Сборы оказались нелегкими. Маршрут был составлен на основании докладной записки Фетченко от 12 апреля 1871 года, в которой он излагал свой приблизительный маршрут. О том, как проходило это интереснейшее путешествие, Фетченко рассказал в книге «Путешествие в Туркестан» в главе «В Каканском ханстве» опубликованной в 1875 году. Первым крупным городом на пути ученого был Хаджент. Условия, в которых веченко и его спутники путешествовали по Каканскому ханству, сильно отличались от тех, в которых ученый проводил свои исследования в бассейне Заравшана. Если по Заровшанскому округу Фетченко двигался либо с военно-экспедиционным отрядом, либо с большим эскортом, то на этот раз русские путешественники являлись гостями худояр-хана, и их сопровождало лишь небольшое число вооруженных каканцев Сами же исследователи имели при себе только два охотничьих ружья с зарядами дроби для птиц, у препаратора и стрелка два револьвера. При таком запасе оружия, вспоминал Фетченко, в случае самого пустого нападения мы не могли бы ничего сделать. Маршруты их экскурсий всецело зависели от благоволения коканских властей. При личном свидании с ханом в Коканде Худаяру было прочитано письмо Кауфмана. Худаяр кивнул головой, бросил одно лишь слово «якши» и приказал облечь ученого гостя в жалованный шелковый халат. Как некурьезно оказалось мне проезжать верхом в разноцветном халате поверх фрака и с белой дорожной шляпой на голове вспоминал позднее Фетченко, но я выдержал характер до конца и ни разу не рассмеялся во весь длинный путь через каканский базар. Ученый понимал, что необходимо наглядно продемонстрировать перед местным населением расположение хана к русским путешественникам. А что может быть нагляднее расписанного золотом халата? Спустя три дня... после приема фетченко последовало открытое предписание худояра ханским чиновникам об оказании содействия экспедиции горам помира которые так неодолимо влекли фетченко удобнее всего было пройти восточнее каканда фетченко это знал однако сначала он отправился к исфаре так было указано в его маршруте ученый не решился изменить список мест, подлежащих посещению, во избежание конфликта с ханской администрацией. Итак, Хетченко двинулся в бассейн Исфары. Впрочем, об этом путешественник не пожалел. В истоках Исфары ему удалось сделать крупное географическое открытие. 23 июня он ступил на ледник, который в дальнейшем тщательно обследовал и план которого составил совместно с женой. Помимо этого, Ольга Фещенко сделала превосходный рисунок ледника. Фещенко дал леднику имя своего учителя Щуровского. Спустившись с ледника в селение Ворух, путешественники двинулись на восток, направляясь кратчайшим путем через Карабулак, в бассейн Саха. В Сахе феченко получил от местных жителей ряд интересных сведений о притоках Саха и о путях в Каратегин. Однако караул Беги, начальника Каннского конвоя, сопровождавшего путешественников, наотрез отказался идти вверх по Саху, к возможным ледникам и перевалам, ссылаясь на возможность нападения каратегинских повстанцев, и трудности горных дорог. Поэтому путешественники двинулись от Саха к востоку по Хайдерканской лощине, и, преодолев невысокий перевал, к вечеру были в Ахане. На следующий день они достигли кишлака шахимардан Отсюда Фетченко предпринял попытку пробраться к югу через Алайский хребет. Но и на этот раз караул Беги помешал осуществлению плана. В истоках Аксу он попросту обманул путешественников, свернул умышленно с тропы, ведший на перевал Кары-Кызык, и все же ученый добился своего. Выйдя из Учкур-Кургана и направляясь по долине реки Исфайрамской, Фетченко поднялся на заветный гребень Алайского хребта. Перед глазами путешественника засверкал снегами впервые открытый им грандиозный хребет, служивший северной границей Памирской выси. Фетченко по праву первооткрывателя назвал этот хребет «Заолийским», а величайшую его вершину 7134 метра, увиденную ученым еще с перевала Тенгизбай именем Кауфмана, ныне Пик Ленина. с перевала путешественники спустились в Валайскую долину. По дороге наблюдали любопытную речку, воды которой имели красноватый оттенок. Они назвали ее Кызылсу, в переводе с киргизского «красная вода». Ниже по течению эту реку таджики называют Сурхоп, что также означает «красная вода». Фетченко понял, что, перевалив Алайский хребет, путешественники оказались на берегах одного из истоков Амударьи. На берегу Кызылсу разбили лагерь. Прямо на юг от лагеря отчетливо просматривалось ущелье реки Алтынин-Дара. Это был путь крыши мира. Маршрут вдоль северных склонов Алая позволил ему сделать вывод, о принадлежности гор бассейна заровшана к тяньшаню фетченко собрал богатую зоологическую главным образом энтомологическую коллекцию и установил общность форм животного и растительного мира по мираа алая нагорной центральной азии и гималаев к сожалению фетченко успела писать только первую часть своего последнего путешествия по Каканскому ханству. Об обратном пути можно судить лишь по проспекту недописанной им книги в Каканском ханстве. В первых числах ноября 1872 года супруги Фетченко были уже в Москве. Обработка коллекции Доклады, сообщения и статьи в различных органах печати о результатах второго путешествия в Туркестан – все это отнимало массу времени. Итоги экспедиции оказались настолько значительными, что привлекали внимание многих научных обществ. 30 мая 1872 года, в день двухсотлетия со дня рождения Петра I, в Москве открылась Всероссийская политехническая выставка. Подготовленный супругами Фетченко туркестанский отдел, развернутый в Александровском саду, имел большой успех. В сентябре 1872 года супруги Фетченко отправились во Францию. Оттуда они переехали в Лейпциг, где Лейкарт, Любезно предложил Фетченко для занятия и проведения исследований свою лабораторию. Лето Фетченко с женой и новорожденным сыном провел в Гейдельберге. Ученого не покидала мысль о новых походах и экспедициях. По мир должны открыть русские. В этом Фетченко был твердо убежден. И он первый из русских, своими глазами увидевший край крыши мира, Заолайский хребет, мечтал продолжить свои исследования. Для того, чтобы подготовиться к экспедиции, Хетченко отправляется в Альпы. 31 августа 1873 года он приехал в деревню Шамуни, расположенную у подножия Монблана. Там он нашел двух проводников, молодых людей Жозефа и Проспера. Воскресенье в пять часов утра Фетченко с проводником через Монтанвер вышли на ледник Коль-Дюжеань. В два часа пополудни они были уже близко от перевала, как вдруг погода изменилась. Страшный ветер, снег и холод пронизывали путешественников. Алексею Палычу стало плохо. По рассказу проводников, Алексей Палыч до того ослабел, что его толкали, несли, всячески помогали ему идти, но, выбившись из сил, в 9 часов вечера остановились. Жозеф и Проспер стерегли его до двух часов ночи, но потом, видя, что Фетченко умирает, решили его оставить чтобы не подвергнуться самим той же участи. Когда снизу пришла помощь, Фетченко был уже мертв. Ему было всего двадцать девять лет. Прах замечательного русского путешественника покоится в чужой земле. Над его могилой в Шамуни установлена глыба неотделанного гранита. В гранит вправлена мраморная доска, на доске надпись Ты спишь, но труды твои не будут забыты.